На следующее утро я поехала в Хайфу, где должна была встретиться с Эзрой. Было решено, что он наденет на голову арабскую куфию. Он свободно говорил по-арабски, знал арабские обычаи, и его легко было принять за араба. Я же должна была надеть традиционное темное и широкое арабское платье. По-арабски я не говорила вовсе. Но было маловероятно, чтобы от мусульманки, сопровождающей своего мужа, потребовались бы какие-то разговоры. Арабское платье и покрывало для меня уже были заказаны, а Эзра объяснил мне дорогу. «Мы будем часто менять машины», — предупредил он, — «чтобы убедиться, что за нами не следят. А вечером в назначенном месте, недалеко от королевского дворца, нас будет ожидать человек, который проводит нас к Абдалаху. Главное было не вызвать подозрений у арабских легионеров на проверочных пунктах по дороге к дворцу. Это была длинная поездка в темноте с несколькими пересадками. Сначала мы ехали на одной машине, потом вышли, потом пересели в другую, проехали еще несколько километров, потом в Нахараиме пересели в третью. Друг с другом мы во время пути не разговаривали. Я полностью доверяла способностям Эзры провести нас через неприятельские линии и слишком занята была вопросом об исходе нашей миссии, чтобы думать о том, что случится, если нас, сохрани Боже, схватит. К счастью, хоть нам и не пришлось несколько раз предъявлять удостоверение, мы прибыли на место встречи вовремя и не разоблаченной. Человек, который отвез нас к Абдалаху, был его самым доверенным сотрудником. Это был Бедуин, с детства живший в его семье и привыкший исполнять самые опасные поручения своего господина. Он отвез нас к себе домой в своей машине с затянутыми плотной черной материей окнами. В ожидании Абдалаха я разговорилась с привлекательной и умной женой нашего проводника происходившей из богатой турецкой семьи. Она горько жаловалась на монотонность своего существования в транс -Иордании. Я подумала, что некоторая монотонность мне лично сейчас бы не помешала, но продолжала сочувственно кивать головой. В комнату вошел Абдалах. Он был очень бледен. Казалось, его что-то мучило. Эзра переводил, мы беседовали около часу. Я сразу же взяла быка за рога, спросив, «Итак, нарушили вы данное мне обещание после всего?» Он не ответил на вопрос прямо. Он сказал, «Когда я давал обещание, я думал, что судьба моя в моих руках, и я могу делать все, что считаю правильным, но с тех пор я узнал кое-что другое. Он объяснил, что прежде был один, а теперь я один из пяти». Мы поняли, что четверо остальных — это Египет, Сирия, Ливан и Ирак. И все-таки он считал, что войны можно избежать. «Почему вы так торопитесь провозгласить создание своего государства?» — спросил он. «К чему такая спешка? До да чего же вы нетерпеливы?» Я сказала, что о народе, ожидавшем этого две тысячи лет, нельзя говорить, что он слишком тороплив. Он, по-видимому, принял это возражение. «Неужели вы не понимаете, — сказала я, — что мы — ваши единственные союзники во всем районе, все остальные — ваши враги?» «Да, — сказал он, — я это знаю. Но что я могу сделать? Это зависит не от меня». И тогда я сказала, «Вы должны знать, что если нам навяжут войну, мы будем сражаться, и мы победим». Он вздохнул и повторил, «Да, я знаю. Ваш долг — сражаться. Но почему бы вам не подождать?» не подождать несколько лет. Бросьте ваши требования свободной иммиграции. Я стану во главе всей страны, и вы будете представлены в моем парламенте. Я буду очень хорошо с вами обращаться, и войны не будет». Я попыталась объяснить, почему этот план невозможен. «Вы знаете все, что мы сделали. Вы знаете, как тяжело мы работали», — сказала я. И вы думаете, что мы сделали все это ради того, чтобы быть представленными в чужом парламенте? Вы знаете, чего мы хотим, к чему стремимся. Если вы больше ничего не можете нам предложить, значит, будет война, и мы победим. Но, быть может, мы встретимся снова после войны, когда будет существовать еврейское государство. «Вы слишком уж полагаетесь на свои танки», — сказал Эзра. «У вас нет настоящих друзей в арабском мире, и мы разгромим ваши танки, как была разгромлена линия Мажино». Это была очень смелая речь, особенно если учесть, что Данину было точно известно наше положение с оружием. Но Абдаллах стал еще серьезнее и снова повторил, что мы должны исполнить свой долг. И еще он добавил с грустью, как мне показалось, что события должны идти своим чередом. В свое время мы все узнаем, что нам уготовила судьба. Очевидно, говорить больше было не о чем. Я хотела сразу же уехать, но Данин и Абдалах затеяли новую беседу. «Надеюсь, мы останемся в контакте и после того, как начнется война», — сказал Данин. «Конечно», — ответил Абдалах. — «вы будете приезжать ко мне». «Но как я смогу до вас добраться?» — спросил Данин. «О, я не сомневаюсь, что уж вы-то дорогу найдете», — с улыбкой сказал Абдалах. Потом Данин попенял ему, что он недостаточно осторожен. «Вы молитесь в мечети», — сказал он, — «и позволяете своим подданным целовать край вашей одежды. Какой-нибудь злодей чего доброго может учинить что-нибудь дурное. Пора вам отменить этот обычай ради своей безопасности». Абдалах был, видимо, шокирован этими словами. «Никогда я не стану пленником своей охраны сурово», — сказал он Данину. «Я родился бедуином, свободным человеком, и всегда буду свободным. Пусть те, кто хотят убить меня, попробуют это сделать. Я на себя цепей не надену». После этого он попрощался с нами и ушел. Жена хозяина пригласила нас к столу. В конце комнаты стоял огромный стол, уставленный яствами. Я совершенно не чувствовала голода, но Данин сказал, что я должна наполнить свою тарелку, буду я есть или нет, а то получится, что я отказываюсь от арабского гостеприимства. Я наполнила свою тарелку до краев, но только поковыряла еду. У меня не осталось сомнений, что Абдаллах поведет против нас войну. И, несмотря на всю браваду Данина, я хорошо знала, что танки арабского легиона не игрушка, и сердце мое падало при мысли о том, какие известия я привезу в Тель-Авив. Время близилось к полуночи. Нам предстоял длинный и опасный путь, на этот раз без всяких обманчивых надежд. Через несколько минут мы простились и уехали. Была очень темная ночь, и арабский шофер, который вез нас в Нахараим, откуда мы должны были отправиться в Хайфу, приходил в ужас всякий раз, когда машину останавливали на контрольном пункте легионеры. В конце концов, на некотором расстоянии от электростанции он велел нам выходить. Было около трех часов ночи, и мы должны были сами найти дорогу. Мы не были вооружены и должна признаться, что я была и подавлена, и испугана. Из окон машины мы видели иракские части, скопившиеся у лагеря Мафрак. Шепотом мы рассуждали о том, что может случиться 14 мая. Помню, как застучало мое сердце, когда Данин сказал, «Если нам повезет, и мы победим, мы потеряем только 10 тысяч человек. Если же нам не повезет, Наши потери могут дойти до пятидесяти тысяч. Я была подавлена. Тогда мы решили переменить тему разговора, и все остальное время пути мы беседовали только о мусульманских обычаях и об арабской кухне. Когда же мы остались одни в кромешной тьме, мы уже не разговаривали ни о чем. Мы боялись даже вздохнуть. Арабская одежда мешала мне двигаться, притом я вовсе не была уверена, что мы идем в нужном направлении да еще не могла избавиться от подавленности и ощущения полного провала моих переговоров с Абдалахом. Вероятно, мы с Данином шли уже полчаса, когда нас заметил молодой солдат Хаганы, целую ночь с тревогой ожидавшей нас. Я не могла разглядеть его лица, но никогда я так крепко и с таким облегчением не сжимала чужую руку. Безо всякого затруднения – «Он провел нас в Нахараим через холмы и вади. Второй раз я увидела его несколько лет назад. Пожилой человек подошел ко мне в фойе Иерусалимского отеля и сказал, «Миссис Мейер, вы меня не узнаете?» Я стала вспоминать, но так и не вспомнила. Тут он ласково улыбнулся и сказал, «Это я привел вас в ту ночь в Нахараим». Но обдалаха я больше никогда не видела» хотя после войны за независимость с ним велись долгие переговоры. Потом мне передавали, что он сказал обо мне. «Если кто-нибудь лично ответственен за войну, то это она, ибо она была слишком горда, чтобы принять мое предложение. Признаться, когда я думаю о том, что случилось бы с нами, если бы мы были меньшинством в государстве», и под протекцией арабского короля, убитого арабами через каких-нибудь два года, я не жалею о том, что в ту ночь так разочаровала Абдалаха. Жаль, что ему не хватило храбрости на то, чтобы не вступать в войну. Насколько лучше было бы для него, да и для нас, если бы он был чуть более горд. Прямо из Нахараима меня повезли в Тель-Авив. На следующее утро в помещении Мапай было назначено заседание. Разумеется, в эти дни заседания шли беспрерывно одно за другим, на котором, как я знала, будет присутствовать Бен Гурион. Когда я вошла, он поднял голову и спросил «Ну?». Я села и написала ему записку «Не удалось, будет война. Мы с Эзрой видели у Мафрака скопление войск и огни». Мне тяжело было смотреть на лицо Бен-Гуриона, читавшего мою записку, но, слава богу, он не изменил ни своего, ни нашего решения. Окончательное решение надо было принимать через два дня. Провозглашать еврейское государство или нет. После моего доклада о переговорах с Абдаллахом множество народу из так называемой Менхелет Хам, буквально народная администрация, куда входили члены Европейского агентства национального совета и некоторых малых партий и групп, и которая позднее стала временным правительством Израиля, стала просить Бен-Гуриона в последний раз взвесить за и против. Они хотели знать, в какой мере Хагана подготовлена к решающему часу. «Бен-Гурион», Вызвал Игаэля Едина, начальника оперативного отдела Хаганы, и Исраэля Галили, фактического главнокомандующего. Они ответили одинаково, одинаково жестко. Только в двух вещах, можно быть уверенными, сказали они. Британцы уйдут, и арабы вторгнутся. И тогда оба замолчали. Через минуту Един сказал, в лучшем случае шансы наши 50 на 50. 50, что победим, 50, что потерпим поражение. На этой оптимистической ноте и было принято окончательное решение. 14 мая 1948 года 5 ияра 5708 года по еврейскому календарю будет провозглашено еврейское государство с населением в 650 тысяч человек. Шанс этого государства пережить день своего рождения зависел от способности этих шестисот пятидесяти тысяч отразить нападение пяти регулярных арабских армий, активно поддерживаемых миллионам палестинских арабов. По первоначальному плану я должна была в четверг вернуться в Иерусалим и там остаться. Нечего и говорить, что мне очень хотелось остаться в Тель-Авиве, хотя бы на церемонию провозглашения государства, время и место которой держалось в тайне от всех, кроме двухсот приглашенных, и должно было быть объявлено лишь за час. Всю среду я, несмотря ни на что, надеялась, что Бен-Гурион уступит, но он был непоколебим. «Ты должна ехать в Иерусалим», — сказал он. «И в четверг». 13 мая я опять села в самолет. Пилоту был дан приказ отвезти меня в Иерусалим и немедленно возвратиться с Ицхаком Гринбаумом, которому предстояло стать министром внутренних дел Временного правительства. Но как только мы, перевалив за прибрежную равнину, оказались над Иудейскими холмами, мотор забарахлил. Я сидела рядом с пилотом, Крошечные примусы, как мы их ласково называли, имели только два сиденья. И видела, что даже он очень беспокоится. По звуку казалось, что мотор вот-вот вообще оторвется. Почему меня и не удивило, когда пилот сказал «Прости, пожалуйста, но я, кажется, не смогу перелететь холмы, надо возвращаться». Он развернул самолет, мотор продолжал угрожающе гудеть, я заметила, что пилот оглядывает окрестности под нами. Я не сказала ни слова. Машина чуть-чуть поднялась, пилот спросил. «Ты понимаешь, что происходит?» «Понимаю», — ответила я. «Я искал арабскую деревню, где мы могли бы приземлиться. Помните, что это происходило 13 мая. Но, пожалуй, — сказал он, — я смогу приземлиться в бен Шемене. Звук мотора улучшился. «Нет», — сказал пилот, — «пожалуй, мы сможем вернуться в Тель-Авив». «Таким образом...» Мне удалось присутствовать на церемонии. А бедному Ицхаку Гринбауму пришлось остаться в Иерусалиме, и он сумел подписать декларацию независимости только после первого прекращения огня. Утром 14 мая я участвовала в собрании в Атлеуми, где решалось, какое название мы дадим нашему государству, и окончательно формулировалась декларация. Вопрос о названии казался менее дискуссионным, чем формулировка декларации, ибо в последнюю минуту возник спор упоминать ли в ней Бога. Собственно говоря, выход был найден накануне. Небольшой комитет, которому было поручено составить последнюю версию декларации, получил текст, в котором самая последняя фраза начиналась словами: "Уповая на твердыню Израиля, мы скрепляем нашими подписями Бен-Гурион надеялся, что слова твердыня Израиля своей недвусмысленностью могут удовлетворить и евреев, не допускавших мысли, чтобы документ о создании еврейского государства мог обойтись без упоминания о Боге, и евреев, которые наверняка будут упорно протестовать против малейшего намека на клерикализм. Но принять этот компромисс оказалось не так-то легко. Представитель религиозных партий Раби Фишман Маймон потребовал, чтобы ссылка на Бога была сделана безо всяких икивоков, и сказал, что одобрит выражение твердыни Израиля только если будет прибавлено и его искупитель. Представитель левого крыла рабочей партии Ахарон Цизлинг столь же решительно выступил с противоположных позиций. Я не могу подписать документ в какой бы то ни было форме, упоминающей Бога, в которого я не верю, сказал он. Бен-Гуриону понадобилось чуть ли не все утро, чтобы убедить обоих, что слова твердыня Израиля имеют двойное значение. Для многих, может быть для большинства евреев, они означают Бог, но могут рассматриваться и как символ, означающий силу еврейского народа. В конце концов, Маймон согласился, чтобы слово «искупитель» не было включено в текст. Забавно то, что в первом английском переводе, опубликованном в этот день для заграницы, не было вообще никакого упоминания о твердыне Израиля. Военный цензор вычеркнул весь последний параграф из соображений безопасности, ибо в нем было указано время и место церемонии. Может показаться странным? Что за несколько часов до провозглашения государства, да еще под угрозой иностранного вторжения, будущий премьер-министр тратит время на такие споры. Но надо иметь в виду, что эти споры отнюдь не были чисто терминологическими. Мы глубоко сознавали, что декларация не только объявляет о конце двухтысячелетней еврейской бездомности, но и выражает основные принципы государства Израиль. И потому каждое слово имеет огромное значение. Кстати, мой добрый друг Зиев Шарев, первый секретарь будущего правительства, заложивший основы государственности, нашел время проследить за тем, чтобы грамота, которую нам предстояло днем подписать, была сразу после церемонии отправлена в подвал Англо-Палестинского банка и таким образом сохранена для потомства на случай, если государство и все мы проживем не очень долго. Около двух часов дня я вернулась к себе в гостиницу на набережной, вымыла голову и надела свое лучшее черное платье. Потом я посидела несколько минут для того, чтобы перевести дух и впервые за несколько дней подумать о детях. Минахим в то время учился в Штатах, э, в Манхэттенском музыкальном училище. Я понимала, что теперь, когда война неизбежна, он вернется, и думала, когда и где... Мы опять увидимся. Сара была в Кибуце-Ревивим, относительно не очень далеко, но мы были совершенно отрезаны друг от друга. Несколько месяцев назад... Банды палестинских арабов вместе с вооруженными египтянами, перешедшими границу, блокировали дорогу, соединяющую Нигев со всей страной, и систематически взрывали или перерезали водопровод, снабжавший 27 еврейских поселений, там находившихся. Хагана делала, что могла, чтобы прорвать осаду. Она открыла грунтовую тропу, параллельную главной дороге, по которой прорывались конвои, доставлявшие пищу и воду тысячи южных поселенцев. Но кто знает, что будет с Ревивимом, да и с любым маленьким, плохо вооруженным и плохо оснащенным негевским поселением, когда начнется широкое египетское вторжение в Израиль, что почти наверняка произойдет через несколько часов. И Сара, и ее... Зихарии были в Ревивиме радистами, и до сих пор мне удавалось поддерживать с ними связь. Но уже несколько дней я ничего о них не слышала и очень беспокоилась. Именно от таких молодых людей, как они, от их духа и отваги, зависело будущее Негева и, следовательно, Израиля. И я строгалась при мысли о том, что им придется противостоять вторгшимся частям регулярной египетской армии. Я так углубилась в свои мысли о детях, что телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. Оказалось, меня ждет машина, чтобы отвезти в музей. Решено было провести церемонию провозглашения государства в Тель-Авивском музее на бульваре Ротшильда. И разрешено не потому, что это было особенно импозантное здание, таким оно не было, а потому, что оно было маленькое, и поэтому его легко было охранять. Когда-то этот дом, один из первых домов Тель-Авива, принадлежал его первому мэру Дизенгофу, и он завещал его гражданам города с тем, чтобы они устроили там художественный музей. Огромная сумма 200 долларов была отпущена на его украшение к этому дню. Полы были выскоблены, картины, на стенах изображавшие наготу, целомудренно задрапированы, окна затемнены на случай воздушной тревоги, а над столом, за которым должно было разместиться тридцать человек, члены Временного правительства, висел большой портрет Теодора Герцля. Однако, хотя предполагалось, что только 200 человек приглашенных знают, когда и где будет происходить церемония, у музея, когда я подъехала, уже собралась большая толпа. Через несколько минут, ровно в 4 часа, началось торжественное заседание. Бен-Гурион в темном костюме и при галстуке встал и постучал председательским молотком. По плану, Этим подавался знак оркестру, упрятанному на галерею второго этажа. Надо было сыграть ха-тиква. Что-то не сработало, и музыка так и не раздалась. Но мы все поднялись со своих мест и спели наш национальный гимн. Тогда Бен-Гурион откашлялся и негромко сказал. «Сейчас я прочту Декларацию независимости». «На этом основании мы, члены Народного Совета», Представители еврейского населения эриц исраиль и сионистского движения собрались в день истечения британского мандата на Эритс-Исраиль и в силу нашего естественного и исторического права и на основании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций настоящим провозглашаем создание еврейского государства в -Исраиль, государства израиль исраиль Государство Израиль.